политическую информацию, которая мне требовалась для работы в качестве социального судьи, я получала из специальных журналов и из бесед с коллегами. Что касается Свена и паулы то я знала, что они ежедневно слушают большую информационную программу немецкого радио. Газет они не выписывали, и кроме того, они хотели, чтобы Юлия росла без телевизора, поэтому такового дома не имелось. Мне казалось, что они тоже не интересуются политикой, но при занятиях Паулы преподаванием греческого, а Свеной литературными переводами с чешского и болгарского, это меня нисколько не удивляло. Дело, однако, обстояло иначе. Заметил я это осенью 1987 года. Первое подозрение шевельнулось у меня уже тогда, когда однажды они попросили меня передать на Западе по телефону зашифрованное сообщение — рассказав при этом путанную историю о приятелях, которые ждут с визитом западных родственников, но по разным причинам не могут с ними связаться. Когда просьба повторилась, я догадался, что история выдумана, они поняли, что я догадался. Если бы все ограничилось этими двумя просьбами, я бы смолчал. Но на третий раз я потребовал объяснений. Меня злило не то, что я подвергался опасности, ее я не боялся, а то, что ожидал от них большего доверия. Паула настаивала, чтобы я оставался в неведении. «Для моего же блага», — говорила она, «за обращения в христианство и контактов с церковью она была активисткой свободной немецкой молодежи и членом СЭПК, поэтому турвения, с которым она занималась экологической библиотекой прессионской церкви и готовность использовать меня в своих целях, оказались мне реликтами ее партийного прошлого. Стало быть, цель оправдывает средства. Это подло. Я откровенно рассказывала тебе, что была в партии, а теперь ты упрекаешь меня. Ни в чем я тебя не упрекаю. Если же я не имею права реагировать на твои слова по-своему, то веди цензуру, чтобы уши твоих товарищей не страдали от простаков вроде меня. Да брось ты причитать и обижаться. Верно, надо было объяснить тебе все сразу. Объясняем теперь. В этой стране доверять непросто. Она раскраснелась и, прислоняясь к серванту, глядела на меня сверкающими глазами. Никогда не видел ее такой красивой. Почему она не распускает волосы, а сворачивает их пучком, подумалось мне. За просьбами о передаче сообщений последовала просьба установить регулярный контакт с одним западным журналистом. До осени 1989 года я информировал его о репрессиях против экологической библиотеки, об обысках и арестах, об акциях, которые проводили Паула с друзьями, старавшимися использовать рамки легальности, не переступая их. Я задавался вопросом, подозревает ли меня госбезопасность, следит ли за мной. Но контроль на границе не становился не более частым, не более пристальным. Да никаких письменных текстов я при себе не имел. Весной 1988 года Паула и Свен взяли меня с собой в Сионскую церковь. Там говорили о мире, экологии, правах человека, а в остальном, как мне показалось, шла обычная служба. Но Паула настойчиво утверждала, что я обратил на себя внимание и должен держаться в стороне от политических акций. «И ты тоже». «Что?» Свен с недоумением взглянул на нее. «Ты же только из-за меня в этом участвуешь. Если со мной опять что-нибудь случится, это не должно коснуться и тебя. Подумай о Юлии. Ничего с тобой не случится. Откуда тебе известно?» Она пристально посмотрела на него, и он уступил. Глава 5 Потом начались перемены. Паула выступала на демонстрациях, стала членом социал-демократической партии, участвовала в работе над новой Конституцией, и ее чуть было не выбрали в состав последней народной палаты. Свен вошел в группу, которая занималась архивом госбезопасности, подготовила первую книгу об ее структуре деятельности в сотрудниках. Несколько месяцев оба пребывали в состоянии политической эйфории. Но еще до объединения Германии Паула очнулась, заставила прийти в себя Свана, грезившего созданием новой партии,